Глава пятнадцатая. Клятва. Один из нижних этажей закрытого комплекса корпорации «Трансформа». Сознание возвращалось рывками. Абсолютная темнота на секунду-другую сменялась потоком ярких, но быстро угасающих вспышек. Происходящее походило на попытку вырваться из утягивающего в свои глубины омута с одним единственным отличием – Чем он дольше держался, тем было легче это сделать. Открыв глаза, Тату все же не сдержал тихий стон разочарования. Потолок над головой был явно не тот, что в квартире, а спина затекла и жутко болела от лежания на холодном полу. То, что удалось выбраться, несомненно радовало, вот только он уже давно свыкся с мыслью, что приступы остались в прошлом. Последнее, что помню, вроде добрался до Тату-салона после провал. Но, судя по всему, сейчас я в корпорации. Остается гадать, сколько времени провел в отключке. Нужно будет провести повторную биопсию. Не хватало загнуться раньше времени из-за рецидива. Стоило в голове оформиться этому подобию плана, и стало чуточку легче. С моральной точки зрения. А вот физически ничего не изменилось. Да что ж так хреново? Попытка встать ничего не дала. Разве что только спину прострелила ужасная боль. Видимо, не слабо приложился. Второй рывок оказался куда удачней, на первый взгляд. Удалось лишь приподнять голову, перед глазами поплыло. Через полдюжины секунды зрение вернулось, вот только настроение это не подняло. Вид собственной майки, заляпанной кровью, заставил дернуться, чтобы закрыть рану. Левая рука без проблем справилась с задачей. А вот вместо правой по груди ударил обрубок. Слух резанул сиплый полный ужас и полный ужаса крик. От осознания, что лишился конечности, Тату накрыла волна ужаса. Из ступора вырвала боль в голове, сорвавшая часть завеса беспамятства. Коридоры, повороты, ничего не значащие лица, образы только мешали. «Ничего, еще не все потеряно». Дождавшись, когда в голове прояснится, Тату, помогая себе уцелевшей рукой, хоть и с трудом, но поднялся. «Сейчас я калека». Но после слияния, сделавший со мной этот урод очень сильно пожалеет. Аватара Тату была далеко не из первой линии сражения, но в своих силах парень был уверен. Проигрыш на межконтинентальных неофициальных боях заставил не только увидеть, но и исправить многие собственные слабости. Добравшись до первой двери, Тату, баюкая культю, едва сдержался от удара в стену. Вместе с частью конечности пропал и браслет. «Тебе стоило меня просто убить, а не забавляться, запирая в комплексе». Переборов первой порыв злости, он даже улыбнулся. Кем бы ни был ублюдок, решивший от него избавиться, он заставит его пожалеть. «Активация голосового контроля!» «Набаев Феофан! Личный код!» Переполнявшая Кицуна ненависть разрывала ее ауру изнутри и вырывалась алыми всполохами наружу, давая мне шанс на выживание. Неконтролируемые эмоции самая легкая добыча для тех, кто способен их пожирать. Кириаша еще говорила, а я уже впился в ее ярость, утопая в ее дурманящем разум потоке. На бонусы мне было плевать, что такое удвоенная атака и сниженная на четверть защита, когда твой противник сродни этой кицуне. Хоть мне так и не удалось разглядеть уровень, она как минимум не уступает легату. Демонизация плюс 1%. Победа над Наамией и Сабнаком, конечно, воодушевили. Вот только свои силы я оценивал трезво. В обеих схватках я выложился по полной. Но победил, если это можно назвать победой, лишь благодаря львиной доли удачи и дару Лиэль око за око, ещё долго будет в откате. В запасе остались силы чумы. Вот только отдав последнюю каплю средоточия Скверны, я лишу себя и этого козыря. Да и сомневаюсь, что рыжая будет просто стоять и смотреть, пока я призываю забвение. Гипноз тоже отпадает. Жертвовать последним глазом и становиться слепцом на чёрт знает сколько времени в преддверии турнира и совета – слишком рискованно. Даже если я смогу видеть благодаря взгляду сквозь пелену, стоит попытаться обойтись иными силами. Я поставил на то, что успею сожрать всю ненависть Кириаши, тем самым успокою, после чего будет шанс поговорить. «Ведь мы не враги друг другу». Не успел почувствовать неладное, или, решив, что время слов подошло к концу, рыжая напряглась готовить к прыжку. Но я успел раньше. Призвав щиты, активировал напор. Секундное оглушение. При нашей разнице в силе, на большее и не надеялся. Фарш, связка ударов в надежде на баш с руки. И ведь прошел. Пара склянок с концентрированной кровью, повесивших максимальное замедление на 60%. Но урон я даже не смотрел. Сейчас главное тянуть время и ждать. Рык подарил еще одну заветную секунду, за которую я успел щедро осыпать кицуна заразителями, чтобы те поддерживали и вместе с тем усиливали дебафы. На этом мой нехитрый арсенал был практически исчерпан, так что пришлось уходить прыжком в сторону, увеличивая дистанцию. Всё, чего я сумел добиться, так это едва заметных колебаний в полосе хитов и усилившуюся ярость. Мои действия только подлили масло в огонь. Кириаши жаждала моей смерти. Закрывшись щитами, быстро осмотрелся, ища путь к спасению. Мы были в подвале, причем хорошо мне знакомым. Именно тут мы с Химом избавлялись от крыс по заданию Ильи Тихого, легионерского алхимика. А значит, дела совсем плохи. Выход здесь был всего один, и тот загораживало рыжее. Конечно, у меня был шанс вырваться из-за в форме тумана, Даже за две секунды можно прорваться, если подгадать время. Вот только тогда придется бросить крыса. Чего делать не собирался. В противном случае было бы куда логичнее убежать после первого же оглушения рыжей. «Ты будешь медленно умирать», будешь медленно умирать смакуя каждое слово протянула Кириаши. Рыжей не угрожала, скорее констатировала факт. Я был склонен поверить ее словам. Секретного оружия против рыжей Сродни капли скверна для Наамии у меня не было. Да и в чем вообще слабость Кицуны? Я не знал. И какой будет цена проигрыша? Банальное перерождение не пугало, в отличие от угрозы лишить меня Илланией. На помощь девчат рассчитывать не приходилось. В арсенале Кириаши имелось нечто блокировавшее телепортацию и перенос. В последнее время подобное мне встречалось подозрительно часто. Хим тоже не боец. Едва я появился, лисица приложила его об с такой силой, что тот не только потерял сознание, но и едва душу не отдал всем спящим богам. Пока я пытался придумать, как выпутаться из сложившейся ситуации, рыжая не стояла без дела. Разглядеть ее прыжок я сумел, а вот среагировать на него нет. Даже активировать туман не успел. От неминуемой гибели спасло чудо, причем весьма лохматое. Вициус, легат грешного легиона, куда более мощным прыжком бросил свое тело с самой лестницы и успел перехватить рыжую еще в полете. Кириаша оказалась физически слабее, а может и банально легче, так что траектория полета резко изменилась, и парочка влетела в стену, выбив из той пару-тройку камней. Окажись я под ударом, оставалось бы уповать на щиты и шанс блока, в противном случае однозначное перерождение. А эти двое словно не заметили ничего, исцепившись подобно диким животным, принялись рвать друг друга. Лезть в свару было форменным самоубийством, равносильно оказаться букашкой между молотом и наковальней. Да и со стороны от меня немного толку. Главное мое оружие – кровь – действует как средство массового поражения, и без поддержки системы в виде неуязвимости союзников я попросту заражу обоих. С другой стороны, на лисице еще висело отравление и заразители. Мелкие диверсанты время от времени дохли, Всё же Кириаши для них была слишком сильна. Но какое-то время они продержатся и дадут фору Вициусу. Наверху послышался шум. Но на этот раз вместо второго эшелона помощи и ожидал увидеть Торофа или Илья. В подвал влетел закованный в тяжелый доспех воин. В том, что это не союзник, сомнений не возникало. Эмблема Солнца на его груди говорила сама за себя. Именно эти фанатики хотели казнить меня перед всем легионом. Бегло осмотревшись, глухой шлем, видимо, не был помехой местному, рыцарь, не размениваясь на приветствие и выбор чьей-либо стороны, ломанулся к скавину. Церемониться с подобным гостем не собирался, и сходу метнул в цель оба щита. Два точных попадания, воин даже не пытался уклониться, вот только урона вошло на удивление мало. Крыло едва вспороло защиту, а один из моих одноразовых щитов и вовсе оставил после себя лишь едва заметную вмятину. Конечно, в подвале слишком тесно для броска. Щиты попросту не успевали набрать должного разгона и теряли в убойной силе. Но рядовые поделки тут однозначно ничего не стоят. Рыцарь, если и не чистый танк, тот достаточно плотный, чтобы с ним приходилось считаться, а значит, придется пускать вход оскал, благо некому ударить в спину. Оба щита срикошетили в стену и не смогли самостоятельно уйти в вираж, чтобы вернуться. Так что пришлось тратить ману на моментальный призыв. Естественно, только крыла и оскала со спины. Одноразовая поделка, без статуса верховного друга, так и осталась на земле. Как минимум, внимание противника я привлёк. Обернувшись ко мне, воин в буквальном смысле ощетинился десятками игл толщиной с палец. Хлынувшая следом кровь не оставила сомнений в том, где именно эти шипы скрывались раньше. А под пространственной магией или особых свойствах брони. тут речь не шла. Разделявшие нас метры, рыцарь преодолел за считанные доли секунды. И если бы не призванные щиты, которые я едва успел подставить под удар, меня наверняка попросту нанизало на иглы. Наращивая темп, фанатик продолжал давить, выдавая по щитам зубодробительные связки. Изящности в них не было. Но в грубой силе врагу не откажешь. Удар за ударом он заставлял меня пятиться, и едва я поймал его ритм, как он тут же его сломал, подпрыгнув в воздухе и ударив двумя ногами в крыло. Меня ощутимо шатнуло, но не более того. С щитами и бонусами от хитина на массу меня было не так-то просто сдвинуть с места, тем более равному мне по уровню противнику. Играть в благородство не собирался. Напротив, постарался выжать максимум из ситуации. От фарша не успевший подняться фанатик увернулся кувырком. И это при полном доспехе. Усилив руки контролем и орудуя гранями щита, словно серпами, я продолжал удерживать его на земле и выискивать брешь в защите. Вот только ощутимого вреда врагу не наносил. Царапин на его броне ощутимо прибавилось, но и только. Спокойно лежать на земле он не собирался. Да и одной обороной дело не ограничивалось. Мне то и дело прилетало по ногам. Возможно, будь это бой один на один, я смог бы реализовать преимущество. Вот только рядом с нами шла еще одна битва, на которую приходилось отвлекаться. Рыжий успел избавиться от всех заразителей, и как только прошло отравление, ощутимо прибавило в скорости. К моему несчастью, Вицеус пытался лишь остановить Кицуна, в то время как лисица рвалась к победе всеми возможными способами, не жалея сил и соперника. «Если не помочь ему, я труп». Здравая мысль. Вот только и оставить фанатика я не мог. Замахнувшись щитами, метнул их в воина, практически в упор, оставив две кровоточащие борозды в броне. Добрался-таки до мяса. Вот только, видимо, в этом была лишь часть моей заслуги. Подставившись под удар, солнечник вместо того, чтобы отползти на безопасное расстояние, сделал кувырок вперед, резко выпрямил руки, подбросив тело в воздух, и ударил обеими ногами мне в грудь, активировав что-то сродни фаршу. Без оскала и клыка я ощутимо потерял в устойчивости. Упасть не упал, но, гася инерцию, сделал три шага назад, упустив инициативу. Прыжком вскочив на ноги, воин подался вперед и с замахом ударил закованными в стальные рукавицы ладонями мне по ушам, повесив двухсекундную дезориентацию. Оглушение не прошло. Перед глазами поплыло. Видя лишь смазанный силуэт, метнул пару склянок с кровью, но, судя по звукам, те разбились о камень. Когда мир вновь обрел четкость, враг уже был у противоположной стены. Схватив по одной игле в каждую руку, он вырвал их из тела с противным чавкающим звуком и метнул, словно дротики. Вновь призывать щиты не стал. Решил приберечь стратегический запас маны. Тем более, что, судя по всему, система расщедрилась на подарок для меня. Фанатик только отпускал шипы, а я уже видел их траекторию полета. Воздух стал вязким, словно болотная жижа. Нет, это время замедлило свой ход, давая возможность успеть. Надрывая жилы и напрягая до предела мышцы, я все же успел перехватить стальные иглы. Модификация глаза Всевидящего получили новые свойства — рисунок боя. Изучив своего противника, вы можете предугадать его следующий ход, ориентируясь на видимые движения. Чем дольше вы наблюдаете за противником, тем выше шанс разглядеть рисунок его боя. Любое изменение в показателях цели — Существенно снижает шанс предугадать его движение. Легче предугадать более открытое тело. Обилие одежды или брони снижает шанс. Не распространяется на магические атаки. Глаза всевидящего достигли 17-го ранга. Плюс 5 характеристик. Воображение уже рисовало эффектный финт. Поймав снаряд, крутануться на месте, чтобы не погасить, а напротив усилить инерцию и метнуть шипы в ответ. Лишь начав поворачиваться, я уловил неправильность происходящего. с ощутимым отставанием вслед за иглами, с рук фанатика сорвались их тени. Обманка. Даже вёрткость не помогла. Я только начал смещаться, но тени оказались быстрее. Двумя тонкими иглами они прошили насквозь плащ чемпиона арены, проскользнули межзвенья в кольчуги, вонзились в плоть и пробили недостаточно охрепший хитин под кожей. Да еще и критом вошла зараза. Но тут уж не на кого пенять. Сам оскол снял и спину подставил. Брошенные в ответ пойманные шипы без труда пробили на вылет жертву, которая тут же осела темной кляксой, едва различимой в темноте подвала. «Мать его! Это же теневой клон!» Очередная пара шипов, опять в спину, заставила взять себя в руки и начать действовать, а не изображать из себя мишень. Скользнув в тень, я завертелся волчком в поисках рыцаря, но лишь нарвался на новую порцию снарядов между лопаток. Не вижу искры. Значит, он как минимум на втором слое. Малыми силами обойтись не выйдет. Для трансформации требовалось время. Благо в схватке двух танков эти пара-тройка секунды не были столь критичны. Тело преображалось под хруст ломающихся костей. Треск рвущейся плоти и расползающихся звеньев. Метаморфоза окончательно добила и без того потрёпанную броню. Но мне было плевать на такую мелочь. Пятая часть реальных ощущений – Как невинно это звучит, и как же это больно на самом деле. Боль породила злобу, примешавшуюся к сожранной ярости Кириаши. Едва заметная в облике проклятого тень под моими ногами стало куда ярче. Даже в пристанище мне было не так легко обратить ее в портал. В форме зверя не только обострялись чувства, но и усиливались способности. Барьер, еще недавно казавшийся непреодолимой гранью, хоть никуда и не делся, но стал лишь вязкой завесой. неприятной помехой на пути. Разделявший слои тени шаг был трудным, но стоило его сделать, и давление снизилось. Второй слой оказался еще более серым, а тень у моих ног стала едва различимой. Опуститься глубже будет еще тяжелее. Судя по всему, фанатик не ожидал от меня подобной прыти, так что удалось застать его врасплох. Причем за весьма интересным занятием. Хватая крупицы тени, Он сминал их словно глину, создавая оружие, способное ранить сквозь барьеры, ранее разделявших нас слоев. «Осколок души, тень, получил новые свойства, сродство с тенью. Для вас тень не просто полоска отсутствия света, она материальна. Вы можете прикоснуться к ней и обратить себе на пользу. Но помните, тень не только податлива, но и весьма хрупка. Осколок души, тень, достиг шестого ранга. Ловкость плюс 2. активировав невидимость, доступную мне в форме зверя, в душе надеялся провалиться на более глубокий слой. Но, как и ожидалось, у этих способностей скрыться с глаз была совершенно другая физика. Воин, потеряв меня из виду, завертелся, но за отмеренные 10 секунд я успел отыскать брешь в чужой защите. Броня воина была крепкой, но он сам оставил в ней бреши от игл, в одну из которых я и вонзил собственный шип. Эллэния успела накопить немалый заряд боли, Одна метаморфоза чего стоила, и та единой лавины обрушилась на врага. С первым же ударом невидимость сошла на нет. Но это уже было неважно. Она выполнила свою роль. Противник лишь замер и не издал ни звука. Но я прекрасно видел разрываемую болью ауру. Распахнув пасть, я вцепился в ворот на его доспехах, прогрызая путь к мягкому нутру. Казавшийся столь прочным металл легко поддался моим зубам, и в рот хлынула горячая кровь. Первый же рывок лишил фанатика внушительного куска мяса, заставив того сдавленно прорычать и прийти в себя. Даже не пытаясь вырваться из моих объятий, он зарычал и выстрелил всеми иглами разом, нашпиговав мою оголившуюся шкуру и снеся почти половину хитов. Атака буквально вышвырнула нас обратно в Срединный мир, разметав в разные стороны. Видимо, тень предназначалась для менее грубых сражений. Зрение помутилось всего на секунду. Кровь залила единственный открытый глаз, но этого времени хватило, чтобы противник скрылся. Обострившиеся чувства помогли разглядеть не только след, но и силуэт его ауры где-то над нами. Вояка пострадал куда сильнее меня, сохранив едва ли четверть собственных запасов жизни. Тем более, что все доспехи фанатика залило моей кровью, которая сделает их более хрупкими, так что мой внутренний демон требовал догнать и прикончить труса. Но здравый смысл победил. Вициус проигрывал, а его поражение для меня будет слишком дорого стоить». Поднявшись на задние лапы, прежде чем броситься в бой, избавился почти от дюжины игл, засевших глубоко в мясе. Каждый извлеченный шип нес с собой смешанные чувства боли и облегчения. Металл-игл при этом оставался идеально чистым. Мое тело не только не пролило собственной, но и впитало кровь фанатика. Каждая капля несла в себе облегчение». снимая навалившуюся усталость и притупляя боль. Даже та кровь, что осталась на доспехах воина, сейчас скользила по каменному полу, ко мне навстречу. Зная цену крови, я не собирался оставлять врагам даже такую малость. Пытаться говорить с рыжей было бесполезно. Если и привлеку к себе внимание рыжей, то меня попросту порвут. Впрочем, стоило попробовать отвлечь кицуны. Я даже знал, как это сделать. Главное, чтобы легат не упустил момент — И всё правильно понял. Илания, помни, мы в одной команде!» В душе я надеялся, что та ответит. Хоть как-нибудь даст знать, что поняла, но ничего не ощутил. Извлечь искру из собственного тела оказалось на удивление трудно. Та словно успела срастись со мной, и ее приходилось выдирать с мясом. Ритуальный круг набирал обороты, сжигая плоть вокруг, не желая отпускать своего первого и единственного постояльца. Впрочем, не исключено, что именно я на подсознательном уровне не отпускал Илланию из-за банального страха перед болью. Фильтры давно взлетели в кап, а грудь пылает от жалких 20%. Искра Иллании покинула ритуальный круг. Эффект поглощения боли развеян. «Кириаши!» Говорить в облике зверя было трудно. Голос стал глухим и рычащим, но именно он и привлек Кецуны. Я сотру ее со страниц мироздания. Схватив левый лап из густок света, я поднял его перед собой. Вечье души! Для большей убедительности выкрикнул настоящее название одной из своих обилок. Несмотря на громкое название, та лишь позволяла узнать правду у местных и увеличивала время перерождения вечных. Впрочем, даже так я не стал ее активировать. Определенный риск, что меня раскусит, имелся. Но рыжая заглотила наживку. Оттолкнув вицеуса, лисица поднялась на задние лапы и широко развела руки в стороны. Взъерошенный мех лисицы вспыхнул, и, взревев, она выплюнула в меня струю жидкого огня. Наплевав на все резисты к огню, поток испепелил остатки кольчуги и легко прошел сквозь плоть, отделив лапу от тела. Время замедлило свой ход, давая мне в полной мере прочувствовать ужас перед неизбежным. Он был предвестником тому огромному валу боли, что нёсся на такого ничтожного меня. Страх. Он сковывал и ломал волю. Его было слишком много. Не в силах перебороть, я сожрал его весь без остатка и только после этого смог потянуть Илланию обратно в ритуальный круг, но бесконечно опаздывал. Боль пришла за секунду до слияния. Но ей было попросту некого терзать. Не рассчитав силы, я сожрал все эмоции, оставив голый разум, способные лишь отмечать факты, не более того. Удача вновь оказалась на моей стороне. Сущность нежити, плюс один процент. Отчаянный рёв Кириаши подсказал, что лисица по-своему истолковала исчезновение искры. Боюкая собственную опаленную культю, перед огненным плевком я все же успел активировать безумие плоти. Рыжая приготовилась броситься на меня, но ей помешал Вицус. Воспользовавшись шансом, он одним точным ударом в затылок Вырубил рыжую. Упасть своей противнице он не дал, аккуратно подхватив ту на руки. На фоне того, что они пару секунд назад избивали друг друга, выглядело немного странно. Уж удар об пол, ей бы точно ничем не повредил. «Это было действительно необходимо?» Взгляд Легата упал на культю Кириаши. Говорил он спокойно. Вот только его аура была куда эмоциональней. «Не поверишь, но у меня встречный вопрос». Я кивнул на собственный обрубок. Она считала, что ее соплеменница грозит смерть. Тут же начал защищать рыжую Вициус. «Моя ошибка. Я думал, что ты сразу воспользуешься тем, что она отвлеклась, а не будешь пытаться понять, действительно ли я угрожаю или блефую?» Огрызнулся я в ответ. Несмотря на сожранные эмоции, обожравшейся ярости демон внутри меня отдавала себе знать. Илания уже давно мертва». Причем на моих руках нет ее крови. Спор мог длиться еще долго. Вот только мне сейчас было нет до сотрясания воздуха. Последняя атака рыжий хоть и не убила меня, но оказалась не так проста, как можно было подумать в и сулила в перспективе немалыми проблемами. Правая рука полное отсечение предплечья. Увечье нанесло могущественное создание, занесшее вас в списке личных врагов. Возможно, неполное восстановление конечности. Полная регенерация — 86%. Снижение урона рукам, оружием — минус 50% в час — 7%. Снижение урона руками, оружием — минус 50% процентов 12 часов — 5%. Частичная потеря контроля — 24 часа — 1,5%. Потеря модификаций — процента. Ловкость — минус 10. Одна сотая процента. Сотая процента. Это много или мало? 9999 человек отделаются лёгким испугом. Но одному счастливчику будет плевать на удачу остальных. И если здесь можно было понадеяться на благосклонность фортуны, то вот потеря модификации куда более вероятней. Терять драгоценные ОИ я не собирался. Благо, у меня в запасе имелось истинное искусство. Правая рука — полное отсечение предплечья. Полная регенерация — 91%. Снижение урона руками оружием – минус 50% в час – 5%. Снижение руками оружием – минус 50% 12 часов – 3%. Частичная потеря контроля – 1 в 24 часа – 99%. Потеря модификаций – процента Воспользовавшись старым трюком, разом переместил две сотни очков искусства в высечённую конечность, ощутимо ускорив реген и улучшив положение дел. Результат обнадеживал, но останавливаться на достигнутом не собирался. Не отзывая ои подхватил собственную отсеченную лапу и приложил к обрубку. Поначалу ничего не происходило, мешала обожженная корка. С лапой ее просто сгрыз, а на культе от мертвой ткани избавились ткачи, тут же принявшиеся сшивать лапу и наращивать недостающую массу. Едва лапа стала частью тела, как я тут же вернул над ней контроль. Видимо, сказалось то, что мозг попросту не успел привыкнуть к отсутствию конечности. Приживление прошло успешно, разве что из пальцев никак не хотела уходить онемение, делая те неуклюжими. Все же поймал дебаф с потери контроля на полтора часа, поспешив убрать запас очков искусства из лапы. О том, что и рыжий не останется инвалидом, был уверен. Не тот уровень у Кицуны, да и вицу слишком быстро успокоился. А значит, увечий не понесет за собой особых последствий. «Ты стал намного сильнее», — оценил моё исцеление Витсус. «Но тебе повезло. Кириаша открыла в себе власть над огнём недавно и толком не умеет ей пользоваться. Слова легата не вязались с возможными последствиями от огненного плевка. Если это правда, то пара-тройка опытных и сильных кицуны могут превратить не один клан вечных в увечных инвалидов с просевшими статами». «Скорее всего, возможные штрафы – заслуга личной ненависти ко мне». Догадка расставила все на свои места. «В любом случае, я горд тобой, ученик». Вместо приветствия бросил с лестницы мой наставник, палач легиона Торов. «Впрочем, судя по тому, что я вижу...» Он поправил монокль. «Тебе потребуется новый учитель. Палач душ. Кто бы мог подумать, не подвело меня чутье на твой счет. Не переживай». «Твоя маскировка все так же надёжна. Просто некоторые привилегии статуса наставника», — пояснил палач, как только я потянулся проверить маску. «Торов, время!» — вновь обманчиво спокойно бросил легат, не выпуская из лап рыжую. «Да-да, ты прав». Палач перевел взгляд на Кириаши и, прищурившись, выдавил неопределённое «эх». «А я и не думал, что она столь высокого уровня». Всё же, насколько по-разному мы и Вечное смотрим на мир. Положи ты ее уже на пол. Ничего с ней не станет. Эта система оценки сил весьма сомнительна. По крайней мере, в отношении Кицуны Количество хвостов лучше всего отражает их могущество. Вступился за рыжую Вициус, опустив ту на пол. Кириаша еще молода. Кроме того, кицуна не воины первой линии. Приглядевшись к ауре Легата, я окончательно убедился в своей недавней догадке. Витсуус хоть и был сильнее рыжей, проигрывал из-за собственных к ней чувств, которые, по самым скромным оценкам, можно назвать сильной симпатией, а то и вовсе влечением. «Да-да, мы поняли», – беззлобно усмехнулся палач, поводя на теле лисицы узор своей кровью. «Девочка весьма способна, просто юна. Алькор, твоя спутница». «Нам передала, что ты справился с заданием. Вот только чтобы решить вопрос с Кириаши, требовалось твое личное присутствие. Причем довольно давно. Оговоренные с юной Китсуны сроки вышли, и нас попросту не станут слушать. Но, надеюсь, ты сумеешь подобрать нужные слова. Иначе все это может плохо закончиться». Выведя последний узор, палач откинулся и, облокотившись на стену, прикрыл глаза. С виду казалось, что Торов выполнил свою часть работы и решил побездельничать. Но даже с одним открытым глазом я прекрасно видел натянутые до предела нити контроля, тянущиеся от человека к кицуны. Подобная способность в личном арсенале лишней точно не будет. Вот только моя попытка запомнить узор ни к чему не привела. Стоило на нем сфокусироваться, как он начинал плыть, словно нарочно не давая себя запомнить. «Я была тебе лучшего мнения, Вициус! Злобно прошипела рыжая, безуспешно пытаясь встать. «Кириаши!» Торов совершенно спокойно вонзил себе в ногу короткий нож, отчего лапа рыжей подогнулась, и та упала на одно колено. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что за красивые полосочки на твоём теле, и не будешь делать глупостей!» Голос палача так и сочился сарказмом. «Видимо, между ними уже до меня успели сложиться весьма горячие отношения». «Ладно, этот безумный старик покрывает ученика, но я до последнего верила, что ты не продашься вечным». Не обращая внимания на палача, Китсуна с презрением смотрела на Вицеуса. «Литани, давай не будем бросаться подобными словами. Для начала разберемся в ситуации». Легат продолжал держать маску спокойствия на морде, но я чувствовал, что слова «рыжий» очень неприятны Легату. «Для чужаков мое имя Киряши, огрызнулась Китсуна. после чего добавила куда спокойнее. Я уверена в том, что вижу. Правда? вклинился в перепалку Торов, не дав ответить Вициусу, которого Кицуна все же зацепила за живое. Прелестно. А когда это я успел стать стариком, тем более в глазах юной особы, прожившей вдвое больше моего? О! Или особо, оказывается, не совсем юна? Эти слова Кириаша не смогла проигнорировать. И впервые перевела взгляд на говорившего палача. Казалось, она готова взорваться от злости. «Торов!» — осадил друга, успокоившийся легат. «Молчу, молчу. Но да вот тебе уже пора бы что-то сказать. Последнее он бросил уже мне. А то ведь сдерживать ее еще то удовольствие, поверь». Чтобы ты ни сказал, вечный!» Мой статус игрока она едва ли не выплюнула. Все уже решено». «Неважно, чем закончится наша встреча, этот человек не сможет вечно сдерживать меня в оковах, как и приглядывать за тобой». И вновь это были не пустые угрозы. Впрочем, бежать я не собирался. Барьер, блокировавший телепортацию, больше не действовал. Но оставлять за спиной подобного врага нельзя. По крайней мере, нужно попробовать все исправить. Голый анализ фактов. Наверное, стоит использовать подобный эффект чаще и по собственному усмотрению. а не только как побочный эффект после драки. «Я зовут Илания», заговорив, я вновь высвободил из тела искру. На этот раз все прошло куда спокойней. Разве что исцеленная рука и опаленная грудь перестали чесаться и начали болеть. «Как видишь, с ней все в порядке. Внимание привлечь у меня вышло, а вот поверить собственным словам нет». «В порядке?» Она попыталась дернуться в мою сторону, но вовремя одумалась. ограничившись взглядом полным ненависти. В таком случае я тебе обещаю, что совсем скоро ты тоже будешь в порядке. Когда я нашел Иланию, искра, это все, что можно было спасти. Спокойно продолжил я, смотря ей прямо в глаза. Я должна поверить в этот бред? После того, как ты грозился стереть ее из реальности, судя по морде рыжей, она только что поставила мне шах и мат. По крайней мере, ей так казалось. «Я просто пытался отвлечь тебя, причем весьма успешно». Мои слова ощутимо поубавили пыло у лисицы. Вот только признавать ошибку она не хотела. «Кириаши, ты можешь думать, что хочешь, но я пытаюсь спасти Эланию. И сейчас только благодаря мне у нее все еще есть надежда вернуться в этот мир в собственном теле». Не могу сказать, что это решение далось легко. После создания тела для Лиэль меня посещала подобная мысли. Но из-за немалого количества событий на единицу времени обмозговать ее как следует не получалось. Лишаться защиты от боли не просто не хотелось. Это было страшно. Но черт возьми, Эллания не бездумный артефакт или кусок программы, а настоящая и, если не друг, то верный товарищ. Можно найти десяток оправданий, чтобы оставить ее душу в круге. Возможно, им даже поверят остальные, но не я сам». «Ради выживания я готов пойти на многое, но не на всё». «Ты лжёшь!» Рыжая не сомневалась в своих словах. «Ты говорила, что между вами есть связь. Сама спроси ее, и тогда...» «Пока она в твоей власти, это бесполезно. Если хочешь в чем то меня убедить, отпусти ее, и тогда...» «Твоя смерть не будет столь мучительной». «Женщины...» «Всегда умеют предложить честный обмен». «Алькор, советую поторопиться». «Осталось не так много времени», — предупредил изрядно побледневший Торов. Поводок, наброшенный на кицуны, грозил вот-вот оборваться. Киряши, если ты дашь слово, то...» Это начинало раздражать. «И не надейся», — оскалившись рыжая подалась вперед. «Можешь бежать, но я отыщу тебя снова. Ты станешь куроку». Оставалось только гадать, что легат имел в виду. Но аура рыжей хорошо показала, что перспектива незавидная. Впрочем, это не помогло. «Плевать», — оскалилась рыжая. «У тебя больше не будет приманок. Хим приходить в себя не спешил, но при необходимости, думаю, смогу портануть нас обоих. Тем более, что блокировка на это дело уже слетела. До этого как-то скрывался, и ничего не помешает заниматься подобным дальше. А после того, как я верну Эллани и тело...» «Скрывался?» «Это ты о своем убежище в горах? Я сотру лица от тел Лура не только тебя, но и всех мразей, что ходят у тебя в приспешниках. И поверь, я лишу их вечности. Сил моего рода хватит на трёх бесхребетных подстилок, выкидышей иного мира, прогнувшихся под такого ублюдка, как ты». «Лишишь их вечности?» Внутри словно что-то оборвалось, но голос оставался все таким же спокойным и безжизненным. «Испугался?» Кириаша рассмеялась, продолжая давить в том же направлении. «Думаешь, ваше бессмертие абсолютно? Ошибаешься?» «Сила твоего рода! Может, ты покажешь ее прямо здесь и сейчас?» Медленно, разрывая сдерживавшие ее путы, рыжая сделала шаг ко мне. Но прежде чем Вицу устал между нами, я сам подошел к рыжей, которая тут же вцепилась мне в горло. «Кириаши, наречённая изгнанной!» Открывшаяся моему глазу крупица знания оказалась невероятно полезной. «Так сколь же силён рот, состоящий лишь из одной кицуны, едва обрётший третий хвост?» «На тебя хватит!» Словно подтверждая собственную силу, она без проблем оторвала меня от земли одной лапой. «Не хватит!» Лапа вцепилась точно в металлический ошейник, так что стальная хватка рыжей мне совершенно не мешала. «Ты прав!» Пасть Кириаши растянулась в мерзком оскале. «Но став Куроку, я сумею отправить в бездну тех, кого ты называешь Прайдом». Куроку, черные лиса, считается злым существом, способным отнимать у своих жертв души. По своей природе весьма кровожадный и опасный, хоть в прямом противостоянии и не сильны. Куроку, одно это слово заставляет твою жалкую душу смердеть от страха. Мне надоело слушать угрозы. Ты можешь и дальше угрожать, упиваясь сиюминутным превосходством. Да и кто ты такая? Мастер пылающих фантомов? Все, что ты можешь сделать, это убивать меня раз за разом. Вот только в моем распоряжении вечность. И поверь, в день, когда наши силы сравняются, а он когда-нибудь наступит, я сам отыщу тебя. Э, ты не умрёшь. Это было бы слишком легко. Тебя будет ждать долгая жизнь». в которой даже твоя мимолетная улыбка будет стоить кому-то части тела, которое мне приглянется. Плоть в руках палача довольно податлива». Кириаша зарычала от злости и бессилия. Всей душой она желала свернуть мне шею. Вот только голос палача сумел посеять в ней не страх, но семя сомнения. «А когда мне это надоест, я подарю тебе вечность, сделав частью живого алтаря. Не веришь?» Твое право. Но тогда советую заглянуть в Торгурию, взглянуть собственными глазами на оставленного на кресте надзирателя. Вот только в отличие от него, я буду лично приносить тебе особые дары, путь к которым мне укажешь ты». Повинуясь моей воле, разлитая по всему подвалу кровь Кицуна начала сливаться в ручейки, устремившиеся к моим ногам. Среди знаний дубля как раз имелся подходящий ритуал. Одного взгляда Кириаши хватило, чтобы кровь вспыхнула, но я лишь покачал головой, давая понять, что и тут она не преуспела. Предугадать реакцию рыжей было нетрудно. Сейчас по всему подвалу, в скрытых от глаз щелях, было надежно укрыто не менее двух десятков столь драгоценных алых капель. Перехватив мою шею, рыжая сжала лапу и под хруст ломающейся шеи резко повернула ее в сторону, после чего отбросила в сторону. Слишком предсказуемо. Мои ноги еще не коснулись пола, а шея с тем же мерзким треском стала на место. Это было всего лишь первое возрождение за сутки, даже не затронувшие лики. Запас ловкости и искусства, уходившие корнями в эквилибристику, позволили приземлиться на ноги и не упасть. Рыжая было дернулось прикончить меня, но могильный вой, обратившийся полудюжиной теней, добрался до нее раньше, сделав Китсуна слабее, а меня, напротив, усилив. Вопреки желанию заткнуть меня раз и навсегда, Кириаши хватило ума понять, следующее убийство еще сильнее покачнёт чашу весов. А если переусердствовать, то мои угрозы могут воплотиться в жизнь уже сегодня. Запаса ликов мне хватит, да и могильный вой действовал на всех, включая ее потенциальных защитников Вицуса и Торофа. Моих сил и способностей палача душ хватит, чтобы превратить эти дары в ненавидящие жизнь обрубки». «Я буду настолько щедр, что дарую тебе право освобождать их от мучений, оборвав существование. Вот только после этого будет новый дар. И знаешь, наверное, я даже позволю тебе самой выбирать, кто именно будет следующим, незнакомец или тот, кого ты знаешь». «Алькор!» В отличие от опешившей Кириаши, легат не стал молчать. «Не стоит бросаться столь громкими угрозами». «Это не угрозы». Лишь предупреждение. Прогибаться под гнолы я не собирался. И в отличие от нее я не только знаю, у кого можно занять силы знаний, но и смогу это сделать, наплевав на цену, которую придется заплатить. В подтверждение собственных слов я заставил последнюю каплю средоточия скверны выйти из открывшейся язвы. А лапа вновь вспыхнула демоническим огнем, заживо сжигая мою плоть. Демонстрация не понравилась никому. Даже не знаю, что больше зацепило Троицу передо мной. Наследие чумы или же демоническая сила. Благо, боль в лапе привела в чувство, и я сумел задавить все сильнее распалявшегося демона, прежде чем с его подачи перешел черту, за которой Вицеус усы Торов могли пополнить список моих врагов. «Но если ты действительно готова на все ради справедливости и спасения этой несчастной души, у меня есть к тебе предложение». Стоило огню угаснуть, а сквер не слиться с моей плотью. Ауры легаты и палача стали куда дружелюбнее. «Искры Лани, я могу отдать ее тебе здесь и сейчас. Нужно лишь твое согласие. Вот только обратного пути не будет. До конца своих дней вы будете делить на двоих не только тело, но и всю жизнь. Не будет ничего только твоего, лишь общее. Ты согласна?» Кириаша замешкалась. Возможно, она даже согласилась бы. Вот только я не дал ей времени собраться с мыслями и продолжил давить. Так я и думал. Ты готова жертвовать чужими жизнями, но боишься уступить частичку своей. И кто из нас тварь? Поклянись! Китсуна пыталась держаться, как и прежде надменно, но на деле она окончательно запуталась. Киряши, призывать в свидетели высшие силы чревато, попытался образумить подругу Вициус. Согласен. Вот только я отступать не собирался. «Боги спят и не смогут скрепить клятву», — не сдавался Легат. «А заверенная демонами клятва ничего не стоит». Все же именно преображение моей лапы не оставило Легата равнодушным. «Я, Алькор из Рода Вечных, клянусь, что был не причастен к гибели Иллании, чью искру храню в своем теле. Клянусь, что приложу все свои силы, чтобы вернуть ей тело, и не буду удерживать». Ценой обмана станет моя вечная жизнь. Но если же сказал правду, то как только я исполню свое слово, Киряшин, нареченная изгнанной, выполнит одну мою просьбу. Если та не будет означать ее смерть или запятнанную честь. Засвидетельствуй же мои слова, серая госпожа. Тени задрожали и пришли в движение, закрутившись вокруг нас, но скреплять клятву не спешили. Требовалось согласие второй стороны. Кириаши. Вицус сразу же попытался закрыть с собой Рыжую, словно это могло уберечь от сил смерти. А вот Торов остался на месте, и лишь покачал головой. Судя по ауре, наставник был весьма и весьма доволен мной. «Дорого же мне обошлось твое расположение. Хоть клятва еще не была скреплена, возвав к силам смерти, я был вынужден заплатить единицы репутации с ней. С каждым днем та сила... «Что тебе дает душа Эллании, должна слабеть. Все же решилась Китсуна, выйдя из-за спины Легата. «Если ты действительно собираешься ее отпустить, то согласишься». «Хорошо, но тогда и я добавлю условия». «Что ж, она сама мне развязывает руки». «Ты сможешь отказаться от моей просьбы только в том случае, если будешь сама искренне верить, что при этом не выживешь». Рыжая скривилась от новой формулировки. Но она сама решила повысить ставки. Я лишь поддержал эту игру. «Клянусь!» все же лисица не подвела и осталась верна себе до конца. Подобный должник лишним никогда не будет. Тени легко прошли сквозь все преграды, в том числе засуетившегося легата, и впились в наши тела, скрепляя клятву. На лапе лисицы появился рисунок из черной шерсти. Открытый глаз. Мне же достался кусок опалённой кожи той же формы. Видимо, смерть так давала понять, что будет следить за исполнением договора. К слову, она не обделила вниманием и невольных свидетелей. Тем досталась роль потенциальных палачей клято-преступников, если таковые появятся. Кроме того, не обошла вниманием серая госпожа и слова Кириаши. Теперь каждый день способность Иллании поглощать боль будет слабеть на 3%. Пока это не критично... Но уже через пару недель цифра будет довольно серьезной. Видимо, придется приспосабливаться обходиться без помощи Иллании куда быстрее, чем я планировал. «Обязательно было призывать в свидетели смерть», — прорычал Вицус, И его можно было понять. У смерти оказалось весьма своеобразное чувство юмора. В случае обмана именно Легат будет вынужден казнить Кириаши. Я же достался Торофу. «Ты действительно считаешь, что именно я давил все до крайности?» Тем не менее, мне было что ответить. К чести Гнолла он быстро обуздал эмоции и не пытался выставить меня крайним. Осмерил рыжую тяжелым взглядом, на что та демонстративно скрестила руки на груди, но все же отвернулась. Повисшая пауза тянулась не меньше пары минут. И, судя по всему, не один я обладал способностью ментального общения. Иначе произошедшее дальше попросту не объяснить. Это моё последнее слово, отрезал легат и направился к выходу из подвала. Алькор, верно? Поднявшись, Киряша протянула мне сверток. Вицеус сказал, что настоящий убийца наказан это награда. Диферамбы мне не пели и в благодарностях не распинались. Собственно, ей и эти слова дались с трудом. А едва я забрал сверток, рыжая без лишних слов развернулась и скрылась вслед за гноллом. При этом на ходу она быстро меняла облик на вполне человеческий. Рыжая была довольно привлекательна, если не обращать внимания на отсутствующую руку. В подтверждение слов Кириаши мне тут же упала системка, подсказавшая о завершении задания с выполнением дополнительных условий, за что мне полагался уникальный артефакт. А вот обещанного мира с Китсуной я не получил. Лишь перемирие, по крайней мере до того момента, как я освобожу Илланию. «С размерчиком прогадали. Оказавшийся в свертке, коготь оказался действительно великоват для моей проклятой аватары, а вот в форме зверя напротив даже не налезал на коготь. Или так и было задумано? От рыжий и не такого можно ждать». «Это для хвоста», — подсказал Торов, все так же лежащий на земле. Путы дались ему нелегко. «Хвоста?» — заглянув в описание артефакта, убедился, что палач не обманул. Рассекающий хлыст. Ограничение. Только на хвост. Тип уникальный. Уровень 55. Прочность 200 из 200. Ловкость плюс 25. Броня плюс 25. Скорость передвижения плюс 20%. Координация хвоста плюс 33%. Урон хвостом плюс 100%. С искусством отсутствие хвоста не станет проблемой. Вот капля за каплей я всё больше теряю человеческий облик. От собственных мыслей маска вновь растянула пасть в аскале, как обычно на свой лад переиначив мои эмоции. Всего пару часов назад убеждал девчат в том, что облик сейчас не главное, а как дело коснулось самого, едва не пошел на попятную. «Такого красавца, как я, хвостом уже все равно не испортишь». Неожиданно быстро вернувшиеся эмоции оказалось достаточно легко взять под контроль. «Вижу, тебе подобное ограничение не огорчило». усмехнулся палач, Все это время пристально смотрящий на меня. «А значит, у пока еще моего ученика осталась пара-тройка секретов. Буду иметь в виду, но все же надеюсь, что эти знания так и останутся интересным фактом о тебе, а не частью работы. Не могу сказать, что Торов мне не поверил или слишком впечатлился ролью моего личного палача на случай обмана, отчего и перешел к словоблудию. Нет». Скорее уж он просто поделился своими мыслями. Вроде как и на моей стороне, но в случае чего мешкать не станет. «Торов, спасибо за помощь. Тебе и Вицеусу». Несмотря на все шероховатости моих с Китсуна переговоров не стоит воспринимать как данность помощь этих двоих. Отношения между вечными и местными и без того выходят натянутыми. А в скором времени станет лишь хуже. Так что лучше усилить связь с тем, кто решился принять гостей из иного мира. Но не знаю, как с Вицусом, но считай, со мной ты рассчитался, когда оставил рыжую без лапы. Пару дней будет ей неплохое напоминание о том, что недооценивать людей чревато, усмехнулся наставник. Видимо, рыжая еще та заноза или человека фобка. Людей? Уж кто-кто, а он знал о моей сущности. Точнее, о многих из них. «Это уже нюансы», — отмахнулся Торов. «Мне, как твоему бывшему наставнику, виднее. Кстати, о бывших наставниках. Ты не знаешь, где искать новых?» «Ты о палачах душ?» «Да, и о творцах снов. Их способности удивительно сильно перекликаются друг с другом. Даже не стал пытаться темнить. Да и смысл. Разве что поддержание в тонусе собственной паранойи, «Чтобы встретиться с Творцом, тебе потребуется отправиться на пару тысячелетий в прошлое». Усмехнувшись, палач сделал глубокий вдох, после чего медленно поднялся на ноги. По легендам, в создаваемых снах они были высшей силой. Даже боги не могли вмешиваться в их иллюзорные миры, что, естественно, не нравилось последним. Размяв ноги, он многозначительно стрельнул взглядом в потолок. «Гонения, чистки». На протяжении почти пятисот лет адепты богов уничтожали все, что хоть как-то было связано с древней кастой. И подходили эти парни к вопросу весьма щепетильно. Так себе перспективы вырисовывались. Но Торов все же дал мне одну подсказку. Если они где и оставили свое наследие, то его следует искать во снах. Так уж вышло, что сам я уснуть не смогу. Никогда. Как и все творцы снов. Не могу сказать, что наставник меня огорошил. Все же нечто подобное было в описании способностей, что мне достались при улучшении палача. Просто я успел о них благополучно позабыть. Не сочти за недоверие, но откуда ты все это знаешь? Неужели прописанный диалог? Да так, довелось недавно пообщаться с одним фанатиком, неопределенно хмыкнул тот в ответ. Ты, может, и не помнишь. «Но у нас большой крестовый поход, и в первую очередь сейчас важна информация». Окончательно убедившись, что тело в порядке, палач пробежался взглядом по разгромленному подвалу и вроде как даже тихо присвистнул. «А я по своей природе довольно любознательный человек. Когда есть интересный собеседник, грех не почерпнуть все его знания». Вопреки едва ли невеселому тону, Торов не был маньяком. получавшим наслаждение от пыток и казней, о чем хорошо говорила его аура. Человек просто делал свою работу во имя высшей цели. По крайней мере, он в это верил. Или заставлял себя верить. «Я в тебе никогда...» Обратная смена формы застала врасплох. Совсем забыл о таймере, отсчитывавшем секунды жизни зверя, которым я стал. Кости вновь крошились, принимая изначальную форму. Плоть разлагаясь за считанные секунды. Сбрасывала целые пласты лишнего мяса. Устоять на ногах все же смог, хоть и пришлось опереться о стену. «Никогда не сомневался!» Все же закончил я начатую фразу, сплюнув вязкую слюну без единой алой прожилки, хлынувшая в рот кровь, так и не покинула тело. «Алькор, ты в порядке?» Забота заботой, а Тору вбросаться мне на помощь не стал. Видимо, слишком уж специфические вещи со мной происходили. «Просто насморк!» От более резкого комментария все же воздержался. «Сейчас оклемаюсь!» Все же без Иллании будет сложнее. Намного сложнее. В следующий раз нужно быть внимательней. Если процесс контролировать, то он куда менее болезненно проходит. Переведя дыхание, первым делом проверил кольчугу, обратившуюся бесполезными лоскутами звеньев. Остальная броня выглядела немного лучше. Но в том-то и дело, что немного. Комплект можно смело списывать в утиль. При ходьбе, конечно, не развалится, по крайней мере, сразу. Но в драку в таком наряде точно не стоит лезть. Впрочем, тут и удивляться нечему. Нужно хоть иногда броню было чинить, а не полагаться на самовосстановление. «Выглядишь не намного лучше своего подчиненного. Серьезно заметил Торов, кивнув на так и лежащего на земле скавина. Вместо ответа выпустил пожирателей. И насекомыши тут же принялись избавляться от отмершей плоти. А заодно и всего, до чего могли добраться. В подвале легионерского алхимика хватало добра. Уцелевшие полки трогать, естественно, не стал. А вот тем, что было разлито по полу, можно и угоститься. Сам же тем временем приговорил остатки кольчуги. Стало немного легче. Остальной комплект брони оставил. Пока. Расхаживать нагишом не собирался. А вот оголённым торсом тут мало кого удивишь. По крайней мере, вечных. местные это уже давно начали утепляться. Выраженная мускулатура, спасибо силе и телосложению, как раз вписывались в образ парня, решившего показать себя в игре. Даже язвы в неактивном состоянии, походившие на шрамы, подходили. В теллуре хватает как перекачанных ветеранов, на чьих телах отметки тысячи битв, так и смазливых красавцев с запасом в тонну хитов. Интересно, чем станут эти красавцы с однобокой прокачкой статов после слияния? Казалось бы, забавная мысль стала совсем не весёлой. Стоило вспомнить о девчатах, прокачавшихся как раз по подобной схеме. Впрочем, с их расами изменения навряд ли будут столь же критичными. Мысли о девчатах напомнили о припрятанной крови Кириаши. Хоть сегодня мы и решили вопрос относительно мирно, перестраховаться точно не помешает. Благо алых капель должно хватить как для моих нужд, так и для задания бездны. Сомневаюсь, что у шаманки в закромах есть столь редкий для нашего кластера образец. Не обделил вниманием и опалённый обрубок лапы Кицуне, столь небрежно брошенный после боя. Проглоту такое угощение явно будет по вкусу. А я не откажусь от очередного бафа на урон против потенциального врага. К слову, наследила не только рыжая, но и фанатик. Оставленные им иглы собрали уже искатели. «А что относительно палачей душ? Или тоже канули в лету?» — напомнил наставнику о второй половине своего вопроса. «Да как тебе сказать? Палачей, способных калечить души, хватает и в наше время. Вот только они предпочитают не афишировать свои таланты. Даже обычный палач не гнушается спрятать лицо под колпаком палачей. Что уж говорить о тех, кто во много раз страшнее. Думаю, моих сил хватит, чтобы узнать, кто скрывается под колпаком. Возможно. Но сам подумай, какую реакцию ты получишь в ответ. Представь, к тебе подходит незнакомец и заявляет, что в курсе, что ты есть чума. Твоя реакция... Возразить тут было нечего. Но этот аргумент был не единственный. Кроме того... «Какой резон кому-то помогать незнакомцу с улицы? В любом случае, сиюминутного результата ты не получишь. Но ну, а если строишь далеко идущие планы, то жди казни при дворце императора. Для особых случаев тот всегда призывает палача душ. Но не переусердствуй. Неверные выводы сделают они, а покалечишься ты». «А ведь он прав. Ладно, будем решать вопросы по мере их поступления». Сейчас нужно не гадать над развитием призвания, а решать текущие проблемы. Отъевшись, почувствовал себя ощутимо лучше и взялся за Хима. У моих ног действительно лежал тот самый крыс, просто заметно набравший в массе и росте. Впрочем, за время моего отсутствия он умудрился неплохо прокачаться и отставал от меня всего на четыре уровня. Экспресс-прокачка. Вот только на ком. В погребе Илья. водились лишь мелкие грызуны. Привести крыса в чувство оказалось довольно просто, по крайней мере, с моим опытом. Активировав взаимопомощь, потянул сознание Скавина через ментальную связь, и фокус удался со второй попытки. Потрёпанный и явно уставший, едва открыв глаза, Хим тут же встал на колено и склонился передо мной. «Ты сильно изменился!» Раболепства я не желал, так что просто протянул Химу руку для рукопожатия, а заодно и заставил его встать. «И думаю, это стоит кое с кем серьезно обсудить». Торов никак не отреагировал на эти слова, а молча, как искавен, проследовал за мной на первый этаж лаборатории алхимика. «Это действие набора мутагенов», — не стал отпираться Илий, занятый пришиванием оторванной ноги, видимо, последствия стычки с Кириаши. «Правда, поразительный результат? Я до сих пор не сумел его повторить». «Мы о подобном не договаривались». Пусть результат вышел весьма неплохим, но эксперименты над моей стаей — это не мелочь, на которую можно закрыть глаза. «А мы о многом не договаривались», — парировал зомби. «Но в любом случае, все вопросы к этому гадёнушу. Вместо выполнения своих прямых обязанностей, он в первый же день после твоего отбытия умудрился не только разбить». но и сожрать несколько весьма дорогих реагентов. Поверь, если бы он тогда просто сдох, я бы лично разобрал его на ингредиенты. Впрочем, мне все же удалось вывести из его крови часть формулы. 9 из 10 не переживают трансформацию, но достаточно сильные особи выходят на новый виток эволюции. Думаю, в таком случае можно считать долг уплаченным, и никто не будет против, если я заберу хима. «Оставлять здесь Скавина слишком опасно, причем для нас обоих». «Ты в своем праве», — без раздумий согласился зомби, скрестив уговор рукопожатием. Подобная расторопность Илья заставляла задуматься о том, а не упустил ли я какую-то куда большую выгоду. Да и Торов как-то подозрительно усмехнулся. Хоть ничего и не сказал. Так или иначе, идти на попятную не стал. На торгашеские пляски попросту не было времени, да и сил. Все, чего я сейчас хотел, так это добраться до пристанища и в тишине с головой погрузиться в искусство. А заодно и покои. Шрам на уже дважды отрубленной руке противно ныл, подгоняя домой, да и в целом навалилась усталость. Впрочем, быстро убраться от алхимика не вышло. Или приметил пояс алхимика, точнее его изменения. Апгрейд, который я получил в поселении Котанов, заинтересовал алхимика. и тот даже выторговал у меня разрешение его скопировать в обмен на новые свойства. В ответ зомби почти 10 минут замачивал пояс в неопределенного цвета жижи, после чего его прочность удвоилась, а затраты маны снизились на 10%. Все остались довольны бартером. За всеми этими делами несколько раз порывался заговорить с Илием о забвении, точнее, о способе обезопасить девчат. Напрямую заводить разговор о забвении не решился, Слишком уж скользкая тема, особенно для местных. Попытался зайти со стороны, припомнив партию кровавых склянок, отданных мертвому алхимику на вооружение. Как я и думал, или их исследовал, но ничего особо интересного не нашел. так что разговор рассосался сам собой. Выбравшись из дома алхимика, я сразу же понял, от отчего зомби так легко отпустили крыса. Легион становился на марш. Лагерь активно сворачивался. И первый шел он бойцов под промозглым дождиком уже месил грязь ногами, двигая куда-то в сторону болот. «Появилась зацепка относительно храмового города», — пояснил палач. «Если хочешь, можешь присоединиться. Я же вроде как казнён». «И что? Или в свое время подорвался в лаборатории насмерть. И ничего, легион сменил, но службу не бросил», — совершенно серьезно ответил палач. Да и шанс нарваться на кого-то из твоего десятка тоже невелик. Если не изменяет память, там всего трое осталось. Впрочем, с этой маской тебя вообще навряд ли кто-либо узнает. Великий поход на поиски храмового города — заманчивое предложение, но я от него все же отказался. Даже одного беглого взгляда на Легион хватило, чтобы насчитать не меньше двух дюжин вечных. А сколько их тут всего? Сотня? Две? А город найдет кто-то один. В этом я практически не сомневался. Будь у меня свободное время, вполне бы мог испытать удачу. А так, куда важнее подготовиться к надвигающемуся хаосу массового слияния с Теллурой, нежели искать колыбель богов. «Торов? Это самая зацепка, ведь где-то в болотах? Может и совпадение, но Дубль творил там весьма сильный ритуал, который не без моего участия пошел в разнос. Так что можете нарваться на пустышку». Про то, что ритуальный круг стал основой пристанища, умолчал по вполне понятным причинам. Буду иметь в виду, кивнул тот в ответ. Да чтоб тебя! Пронесшийся мимо воин со свиноподобной мордой задел руку и растворился в толпе, оставив меня один на один с противной болью, под бугристым шрамом все еще срастающейся конечности. Торов, не подскажешь, как палач со стажем, начинающему коллеге, способ избавиться от боли. Раньше на подобную мелочь, наверное, и не обратил бы внимания. Но на фоне событий вокруг Эллани приходилось думать о будущем. «Думаешь, раз палач может причинять боль, то способен и закрыться от нее? «Верно, думаешь», — с пониманием кивнул наставник. «Способы есть. Вот только все они грязные». «И все же». Про метод с пожиранием всех эмоций не забыл. Вот только лишний раз прибегать к нему не хотелось. Только сейчас заметил своеобразный откат, словно под водой держали до предела, после чего дали сделать глоток воздуха и вновь утащили на дно. Не хотелось в один прекрасный момент остаться бездушной машиной. «Способов на самом деле много. Собственно, ты сейчас используешь, наверное, один из наиболее чистых». Торов кивнул на ритуальный круг в моей груди, разительно отличавший меня от большинства любителей покрасоваться торсом. Контракт с существами, не способными испытывать боль. Голая душа, полностью лишённая связи с плотью, не способна испытывать телесную боль, так что может аккумулировать её в довольно больших количествах. Вот только её силы не безграничны, а переварить столь сильные чувства требует времени. В этом-то и есть главный изъян метода. Никогда раньше не задумывался о механизме работы способности Илании. Та всегда вела себя достаточно тихо и спокойно, чтобы я воспринимал происходящее как данность. А ведь логичнее было подумать, что каждая моя битва обходится девушке куда дороже. Благо все оказалось совершенно иначе. Я всегда сбрасывал накопленную боль на врагов. «Вот она, обратная сторона милосердника», — усмехнулся Торов. «Заставить страдать кого-либо вместо себя — тоже достаточно распространенный ход». как и посвящать несколько часов в день медитации, создавая некий барьер, способный отгородить от боли на какое-то время. Есть и те, кто занимается самобичеванием. причем секрет далеко не в приучении себя к боли. Такие люди, словно заранее испытывающие будущую боль. Посидел сутки с закушенной губой. Глядишь, поймав стрелу в глаз, даже не пикнешь. По крайней мере, первые пару секунд. Если добавить слова Торов к собственным мыслям, то выбор оставался довольно внушительным. Отыскать искру, схожую с Элланией, самый заманчивый вариант. Но полагаться на удачу не стоит. Самобичевание — так себя выход из ситуации. Но если совместить с медитацией и пустить вход того же обжору, то, может, даже что-то и выгорит. В голове еще крутилась довольно заманчивая идея порыться в собственных мозгах и попросту оборвать сигналы боли. вот только этот способ был слишком рискованным кто его знает каких дров при этом наломаешь и получится ли все откатить к первоначальному варианту перекинуть свою боль на другого без желаний это ведь будет практически невозможно от нее ведь придется моментально избавиться не обязательно взвесив одному ему известное за и против торов все же продолжил если заглянуть в душу любого палача и копнуть достаточно глубоко Можно увидеть кладбище. Большая часть казненных мною давно превратились в безликую серую массу. Были и те, чьи лица отложились в моей памяти намного лучше. Но вместе с тем, особого отголоска в душе, они не вызывают. Моя рука оборвала их жизни. Справедливость восторжествовала. Но есть и те, для кого даже смерть – недостаточное наказание. Там, в Таргурии, ты встретил именно такую жертву? «Да». Несмотря на уготованные тому местному магу муки от воспоминания о нем, злоба внутри меня вспыхнула с новой силой. «Вижу, я не ошибся», — кивнул наставник. «Ты оставил его где-то рядом с Таргурией?» Хватило моего кивка. «Так я и думал. Мало кому придёт в голову таскать нечто подобное с собой. Но если соберёшь в одном месте хотя бы двух, а лучше трёх таких, жертв, Поставив собственную метку, ты можешь обзавестись еще одним кладбищем, полным тех, для кого нет места в этом мире. Но и смерть слишком милосердное наказание. Именно благодаря такому кладбищу ты сможешь заменить ту, что хранишь в этом ритуальном круге. Пытая и заставляя страдать своих жертв, ты будешь впитывать их, уже пережитые страдания, способные попросту стереть твою собственную боль. Слова палача заставили серьезно задуматься. Собственное кладбище уже не живых, но еще не мертвых ублюдков. Мне даже не пришлось пытаться искать ключи к знаниям демонической сущности. Та сама приоткрыла передо мной завесу неизвестности. Источник огромной силы. Место, приводящее в ужас даже бессмертных врагов. Рукотворное чистилище. Но помни, порой палач может поменяться местами со своей жертвой. С этими словами Торов протянул мне руку... и после рукопожатия скрылся в толпе суетящихся грешников. Задерживаться в лагере не планировал, так что прямым ходом направился к телепортам. Возможность самостоятельно вернуться в пристанище еще не откатилась, а дергать девушек лишний раз не хотелось. Ажиотаж в лагере сыграл нам схимом на руку. Никто не лез с расспросами и поручениями. Разве что сразу после того, как мы с Торофом разошлись, Парочка вечных попыталась подбить клинья на предмет информации о палаче. Еще одного все же заинтересовал ритуальный круг в моей груди. Первых двоих оказалось достаточно проигнорировать. А вот последнего пришлось откровенно послать. Нормальных слов он не понимал, но до драки дело не дошло. Причем в этом была заслуга Хима. Не то, чтобы мне требовалась защита и крыс меня спас. Просто вечный узнал Скавина и от чего то решил не связываться. «Опивай слабых, ослабляй равных и беги от сильных», — повторил Хим, некогда сказанные мною слова. «Этот был слабым». Скавин не хвастался, а, видимо, почувствовав мой интерес к себе, прояснил ситуацию. «Одна из вечных, что вы взяли под свою опеку, не сумела самостоятельно справиться с кошмаром. До тех пор, пока она не преодолеет собственные страхи, сама или с чьей-то помощью, кошмар будет возвращаться вновь и вновь. Для того, чтобы оказать помощь подопечной, необходим телесный контакт, прикосновение. Точка. Сомневаться в том, кто попытался отдохнуть и поспать, не приходилось. Но и срываться с места, подобно рыцарю на белом коне, чтобы спасти неизвестную мне девушку, я не спешил. Тем более, куда бежать. Проведя несколько дней пленницы в Теллуре, она наверняка покинула капсулу, а значит, кошмар застал ее по ту сторону. «Бросить весточку беспощадным? Нет. Извини, точка. Но сейчас на это попросту нет времени». Спокойно добраться до телепорта не получилось. Но тут виноват лишь я один. На полпути я попросту свернул в сторону бывшей обители Бога Солнца, чьи последователи так хотели меня казнить и чей колодец я заразил, прежде чем покинуть лагерь в прошлый раз. Результат впечатлял. От самого храма остались одни руины. Мелкий щебень, оплавленный камень – Покрытые копотью куски стены, разломанный фундамент. Здание ломали основательно и с выдумкой. Даже крохотный ров вокруг вырыли. Ну, или скорее траншею. «Очередной особо смекалистый вечный!» Окинул меня один из местных вояк, едва я подошел к развалинам. «Ты опоздал, хотя...» Переведя взгляд на крыса, грешник изменил свое решение. «Я смотрю, ты вот Илья. Можешь попробовать?» Но смотри, у тебя полчаса. Как только легион станет на марш, это место попросту запечатают, так что вторая попытка будет лет через сто. Я не думай, что умнее всех. Награду получишь, только если сумеешь избавиться от заразы полностью. Распинание вояки слушал в полуха, сосредоточив практически все свое внимание на крохотном источнике силы, пульсирующем где-то в недрах развалин. Именно он и привлек мое внимание, сбив с прямого маршрута. Оставленный мною подарок перерос в нечто новое. Неосредоточие скверны. До нее этому было еще далеко. Но явно нечто сильнее обычной моей крови. Стоило прислушаться, я почувствовал болезнь, расплывшуюся над всем лагерем и ушедшую далеко за его пределы. А заодно удалось уловить присутствие зараженных. «Грунтовые воды?» «Скорее всего. А что в системках?» «Так я и думал». Некогда созданный мною колодец забвения перестал существовать. Но, видимо, тот успел оставить после себя наследие. Добраться до искомого оказалось по-своему просто, но с затратой времени. Скрывшись в развалинах, так чтобы не быть на глазах у десятков прохожих, я активировал цену крови. Нечто за грудами обломков откликнулось и медленно потянулось ко мне навстречу. Вот только очень медленно пришлось оказывать посильную помощь. выпустив навстречу пожирателей и искателей, принявшихся пробуривать ходы. Сам в ручной работе не участвовал, а демонстративно сидел на скрещенных ногах и прикрыв глаза. все же я помимо воли привлек чужое внимание. На первый взгляд обычные вечные из числа любопытствующих, но после событий в столичной таверне предпочитал перестраховываться и не светить лишний раз способностями. Сам же тем временем, через мысли речь, общался с Химом. После инцидента с мутагеном крыс еще двое суток был предоставлен сам себе. Или не особо интересовался жизнью наемного сторожа. А запас особых ходовых расходников имелся и на первом этаже. Не знаю, фишка это крыс, нечто подобное я уже наблюдал в катакомбах Таргурии, или же повлиял мутаген. Но Хим, отжираясь на бывших собратьях, рос и развивался словно на дрожжах. Через каких-то 10-12 часов он уже эволюционировал в скавина. после чего крысиного пайка ему стало не хватать. Выбравшись из подвала посреди ночи, он умудрился незамеченным покинуть лагерь и почти трое суток изводил живность в лесу, по той самой схеме, что я вложил в его голову. Слабого бей, равного пробуй на зубок, а от сильного беги. Проблем особых не испытывал, благо местная фауна как раз и была рассчитана на постепенную прокачку легионеров-новичков. В итоге на него даже открыли охоту, отправив с полдюжины вечных, которые благополучно отхватили от крыса и отправились на перерождение. Народ ориентировался на диапазон уровней локации, так что Хима банально недооценили. Вечные после перерождения подняли бучу, и за моим крысом выдвинулись более серьезные силы. Но тут подоспел Илий, решивший взять под крыло столь интересный результат неконтролируемого эксперимента. Хим при этом не стал... опытной крысой, по крайней мере, в полной мере. Зомби исправно брал его кровь, плоть, а то и чего поинтересней, но жертвами его экспериментов были несчастные лесные животные, на которых продолжал охотиться Скавен. Появление солнечника также нашло хоть какое-то объяснение. Пока орден имел силу в лагере, на Илия пару раз пытались надавить, чтобы тот выдал тварь, порожденную предателем, то есть мной. Но зомби их попросту послал куда подальше. Все же у нежити так себе отношения с божественными силами, которым поклонялись фанатики. К слову, сам Скавин оказался весьма немногословен. Практически всю эту информацию я получил напрямую из его головы, в виде образов. Не то чтобы крыс пытался что-то скрыть, напротив, он был словно открытая книга для своего вожака. А вот любителем поболтать его точно не назовешь. «Рассадник забвения. Свойства. Прочность 100 из 100. Защита 500. Восстановление прочности 1 в секунду. Заражение забвением в радиусе 1 километр. Дополнительно. Требуемое число зараженных минус 5%. Не требует подпитки от места силы». Вот такую занятную безделушку, багрово-алую сферу мне преподнёс коп. «Теперь понятно, отчего та сама не смогла добраться до меня». откликнувшись на цену крови, в кристаллизованной форме особо сквозь щели не просочишься. А ведь получается, в подобное способно вызреть моя концентрированная кровь вместе месте силы. Нужно будет обязательно проверить. К моменту, когда я закончил, подглядывавшим вечным мое неподвижное сидение успело надоесть. Правда, ушли они все же после нагоняя от местного грешника. Вроде как сотника. В итоге я смог относительно спокойно сдать задание вояки Правда, награда оказалась скорее символической. Пара сотен золотых, безделушки из ингредиентов, а все остальные блага обещали выдать после вступления в Легион. от чего я, естественно, отказался. Уже один раз долг кластеру отдал, и того хватит. Да и чего кривить душой. Рассадник сам по себе был весьма полезен и навряд ли уступал потенциальной награде. Тем более, что я уже знал, куда его можно пристроить. Хим! Как насчет подмять под себя небольшой подземный город Скавинов?